Глава двадцать вторая. «Пошли вперед, эй, вы!» — сказала Абатиса. «Но-но-но!» — кричала Маргарита. «Пш!» — и «пш!» — пшикала Аббатиса. «Вью! Вью!» — вьюкала Маргарита, сложив колечком свои пухленькие губы почти как для свиста. «Туп-туп-туп!» — стучала Абатиса Андуаецкая концом своего посоха с золотым набалдашником одно Норы Двана. Старый мул пустил... Глава двадцать третья. «Мы погибли. Конец нам, дитя мое», — сказала Аббатиса. «Мы простоим здесь всю ночь. Нас ограбят, нас изнасилуют». «Нас изнасилуют», — сказала Маргарита, — «как Бог свят изнасилуют. санта Санта-Мария возопила Аббатиса, забыв прибавить «о». «Зачем я дала увлечь себя этому проклятому суставу? Зачем покинула монастырь Андуаецкий? Зачем не дозволила ты служанке твоей сойти в могилу неоскверненной?» «О, палец!», палец – «палец!» – воскликнула послушница, вспыхнув при слове «служанка». «Почему бы мне не сунуть его туда, либо сюда, куда угодно, только бы не в эту теснину?» «Теснину?» – сказала Аббатиса. «Теснину!» – ответила послушница. Страх помутил у них разум. Одна не соображала, что она говорит, а другая, что она отвечает. «О, мое девство! Девство!» — воскликнула Аббатиса. «Евство! Евство!» — повторяла всхлипывая послушница. Глава двадцать четвертая Дорогая матушка, — проговорила послушница, приходя немного в себя, — «Существует два верных слова, которые мне говорили, могут заставить любого коня, осла или мула взойти на гору, хочет ли он или не хочет, как бы он ни был упрям или злонамерен. Но, услышав эти слова, он сейчас же послушается». «Значит, это магические слова?» – поскликнула Аббатиса, вне себя от ужаса. «Нет», – спокойно возразила Маргарита. «Но они грешные». «Какие это слова?» – спросила Аббатиса, прерывая ее. «Они в высшей степени грешные», — отвечала Маргарита, — «произнести их смертный грех. И если нас изнасилуют, и мы умрем, не получив за них отпущения, мы обе будем в...» «Но мне-то все-таки ты можешь их назвать?» — спросила Аббатиса Андуаецкая. «Их вовсе нельзя называть, дорогая матушка», — сказала послушница. «Кровь из-за всего тела бросится в лицо». «Но ты можешь шепнуть их мне на ухо», — сказала Аббатиса. «Боже!» Неужели не нашлось у тебя ни одного ангела-хранителя, которого ты мог бы послать в кабачок у подошвы горы? Не нашлось ни одного подведомственного, благородного и доброжелательного духа? Не нашлось в природе такой силы, которая, проникнув своим вразумляющим трепетом в жилы, сердца сердце погонщика, пробудила бы его и увела с попойки? Не нашлось сладостной музыки, которая оживила бы в его душе светлый образ Аббатисы и Маргариты с их черными четками? «Пробудись, пробудись!» Но, увы, уже поздно, ужасные слова произносятся в эту самую минуту. Но как их выговорить? Вы, умеющие сказать все на свете, не осверняя уст своих, наставьте меня, укажите мне путь. Глава двадцать пятая «Все грехи без изъятия», сказала Аббатиса, которую бедственное их положение превратило в казуиста признаются духовником нашего монастыря или грехами смертными, или грехами простительными, другого деления не существует. А так как грех простительный является легчайшим и наименьшим из грехов, то при делении пополам все равно, содеян ли он только наполовину или содеян полностью, в дружеской доле с другим лицом, он настолько ослабляется, что вовсе перестает быть грехом. Я не вижу никакого греха в том, чтобы сказать «Боу, боу, боу, боу» хоть сто раз подряд. И нет ничего зазорного в том, чтобы повторять слог «Гре, гре, гре, гре, гре» от утренней до вечерней. Вот почему, дорогая дочь моя, продолжала Аббатиса Андвоецкая, я буду говорить «Боу», а ты говори «Гре». И так как в слоге «Фоу» содержится не больше греха, чем в «Боу», ты говори «Фоу», а я буду приговаривать как «фа», «соль», «ля», «ре», «ми», «до» на наших повечерьях стре. И вот Аббатиса, задавая тон, начала так. Аббатиса «боу», «боу», «боу», Маргарита «гре», «гре», «гре», Маргарита «фоу», «фоу», «фоу», Аббатиса «тре», «тре», «тре». Оба мула ответили на эти знакомые звуки помахиванием хвостов, но дальше дело не пошло. «Понемножку наладится», сказала послушница. Аббатиса, боу боу боу боу боу. Маргарита, гре гре гре гре гре гре. Скорее крикнула Маргарита, фоу фоу фоу фоу фоу фоу фоу. Еще скорее крикнула Маргарита, боу боу боу боу боу боу боу боу. Еще скорее, господи, помилуй, сказала Аббатиса, они нас не понимают, воскликнула Маргарита. Зато дьявол понимает, сказала Аббатиса Андояцкая. Глава 26. Какое огромное пространство я проехал, насколько градусов приблизился к теплому солнцу и сколько красивых приветливых городов перевидал в то время, как вы, мадам, читали эту историю и размышляли над ней. Я побывал в Фонтенбло, в Сансе, в Жуаньи, в Оксере и в Дижоне, столице Бургундии. В Шелоне, в Маконе, столице Маконии, и еще в двух десятках городов, расположенных на пути в Лион. И теперь, когда я их миновал, я могу сказать вам о них столько же, как и о городах на Луне. Ничего не поделаешь, главу эту, а может быть и следующую, нужно считать совершенно пропащей. Вот так странная история, Тристрам. Увы, мадам, имея дело с каким-нибудь меланхолическим поучением о кресте, О миролюбии, кротости или об смирения я бы не испытал затруднений. Или если бы я задумал написать о таких чистых отвлеченностях, как мудрость, святость и созерцание, которыми духу человеческому по отделению от тела предстоит питаться веки вечные, вы бы остались вполне удовлетворены. Я бы хотел, чтобы глава эта вовсе не была написана. Но так как я никогда ничего не вычеркиваю, попробуем каким-нибудь пристойным способом немедленно выкинуть ее из головы. Э, передайте мне, пожалуйста, мой дурацкий колпак. Боюсь, вы на нем сидите, мадам. Он у вас под подушкой. Я хочу его надеть. Боже мой, да ведь он уже полчаса у вас на голове. Так пусть он там и останется вместе с... фара дидл -ди, и фара дидл -ди, и гай дум дай дум, -дум бум А теперь, мадам, мы можем, надеюсь, потихоньку продолжать наш путь. Глава 27. Все, что вам надо сказать о Фонтенбло, в случае, если вас спросят, это то, что он расположен в милях в сорока, почти прямо на юг от Парижа, посреди большого леса, что в нем есть некоторые велижии что раз в два или три года туда наезжает король со всем своим двором, чтобы развлечься охотой, и что в течение этого охотничьего карнавала любой светский английский джентльмен, не исключая и вас, может рассчитывать, что ему предоставят там лошадь для участия в охоте, однако с условием не обскакивать короля. Об этом, впрочем, вам никому не следует громко говорить, по двум причинам. Во-первых, потому что тогда труднее будет достать упомянутых лошадей и... Во-вторых, потому что тут нет ни слова правды. Алонс здесь, вперед, французский. Ну, что касается Санса, то вы можете разделаться с ним одной фразой. Это архиепископская резиденция. А что до Луаньи, то я думаю, чем меньше вы о нем скажете, тем лучше. Но о боксере я мог бы говорить без конца. Дело в том, что во время моего большого турне по Европе, когда отец мой, никому не желавший меня доверить, сопровождал меня сам, с дядей Тоби, Тримом, Абади и большей частью нашего семейства, за исключением матери, которая, задавшись мыслью связать отцу пару шестяных шаровар, вещь самая обыкновенная, и не желая отрываться от начатой работы, осталась дома в Шенди-Холле, смотреть за хозяйством в наше отсутствие». Во время этого большого турне, повторяю, отец задержал нас на две недели в Оксере. А так как разыскания его всегда были такого рода, что пища для них нашлась бы и в пустыне, он оставил мне довольно материала, чтобы поговорить об Оксере. Словом, куда бы отец не приехал, и это сказалось в тогдашнем нашем путешествии по Франции и Италии больше, нежели в другие периоды его жизни – Пути его с виду настолько пролегали в стороне от тех, по которым двигались все прочие путешественники до него. Он видел королей, дворы и шелка всех цветов в таком необычном свете. Его замечания и рассуждения о характере, нравах и обычаях стран, по которым мы проезжали, были настолько противоположны впечатлениям и мыслям всех прочих смертных, особенно же дяди Тоби и Трима, не говоря уже обо мне. И в довершение всего... Происшествия и затруднения, с которыми мы постоянно встречались и в которые постоянно попадали, по милости, его теории и его упрямства, были такими нелепыми, нескладными и трагикомическими, а все в целом рисовалось в оттенках и тонах, настолько отличных от любого кем-либо предпринятого турне по Европе, что если это путешествие не будет читаться и перечитываться всеми путешественниками и читателями путешествий до окончания путешествий, или, что сводится к тому же, до той поры, когда свет не примет наконец решение угомониться и не трогаться с места, то решусь я утверждать, вина пойдет на меня и только на меня. Но этот объемистый тюк еще не время развязывать. Я хочу выдернуть из него две-три ниточки, просто для того, чтобы распутать тайну остановки моего отца в Оксере. Раз уж я о ней заговорил, нельзя оставлять эту мелочь, висящей в воздухе, я живо с ней покончу. «Пойдем-ка, братец Тоби, пока варится обед», — сказал отец в Сен-Жерменское аббатство. «Хотя бы только для того, чтобы посетить тех господ, которых так рекомендует нашему вниманию Массе Сиге». «Я готов посетить кого угодно», — сказал дядя Тоби. Он был воплощенной любезностью от начала и до конца этого путешествия. «Но помните», — продолжал отец, — «все это мумии». «Стало быть, не надо бриться», — проговорил дядя Тоби. «Бриться?» «Нет, не надо!» – воскликнул молодец. «Будет более по-семейному, если мы пойдем бородатые!» Так мы и отправились в Сен-Жерменское аббатство. Капрал, поддерживая своего господина под руку, замыкал это шествие. «Все это очень красиво, очень богато, пышно, великолепно!» – сказал отец, обращаясь к Ризничему, молодому монаху-бенедиктинцу. На нас привело сюда желание посетить особ, которые с такой точностью описаны господином Сигье». Резничий поклонился и зажегший факел, который для этой цели у него всегда лежал наготове. Ризничей повел нас к гробнице святого Рибальда. Здесь сказал резничий кладя руку на гроб: «Покоится знаменитый принц баварского дома, который в течение трех последовательных царствований Карла Великого, Людовика Благочестивого и Карла Лысого играл весьма важную роль в управлении» и больше всех содействовал установлению повсюду порядка и дисциплины. «Значит, он был так же велик, — сказал дядя, — на поле сражения, как и в свете. Надо думать, он был храбрый солдат. Он был монах, — сказал Ризничий. Дядя Тоби и Трим искали утешения в глазах друг у друга, но не нашли его. Отец хлопнул себя обеими руками по животу, как всегда делал, когда что-нибудь доставляло ему большое удовольствие». Правда, он терпеть не мог монахов, и самый дух монашеский был ему мерзее всех чертей преисподней. Но так как ответ Ризничева задевал дядю Тоби и Трима гораздо больше, нежели его, это все-таки было для отца некоторым торжеством и привело его в отличнейшее расположение духа. «А скажите, как вы зовете вот этого джентльмена?» – спросил отец несколько шутливым тоном. «Гробница это, отвечал молодой бенедиктинец, опустив глаза – Заключает кости святой Максимы, которая пришла сюда изровенной, с намерением приложиться к телу. «Святого Максима», – сказал отец, забегая вперед со своим святым. «Это были двое величайших святых во всем мученика слове», – прибавил отец. «Извините, пожалуйста», – сказал Ризничий, – «с намерением приложиться к костям святого Жермена, основателя этого аббатства». «А что она этим снискала?» – спросил дядя Тоби. «Что этим может снискать женщина вообще?» – спросил отец. «Мученичество», – отвечал молодой бенедиктинец, сделав земной поклон, и произнеся это слово самым смиренным, но уверенным тоном, который на минуту обезоружил моего отца. «Предполагают», – продолжал бенедиктинец, «что святая Максима покоится в этой гробнице 400 лет, из них 200 лет до причтения ее к клику святых». «Как, однако, медленно идет производство в этой армии мучеников», — сказал отец. «Не правда ли, братец Тоби?» «Отчаянно медленно», — с позволения вашей милости сказал Трим. «Если кто не может купить себе чин». «Я бы, скорее, совсем его продал», — сказал дядя Тоби. «Я вполне разделяю ваше мнение, братец Тоби», — сказал отец. «Бедная Максима», — тихонько сказал себе дядя Тоби, когда мы отошли от ее гробницы. Она была одной из привлекательнейших и красивейших дам во всей Италии и Франции, продолжал Ризничий. «Но кто к черту положен здесь, рядом с ней?» спросил отец, показывая своей тростью на большую гробницу, когда мы пошли дальше. «Святой Аптат, сэр», отвечал Ризничий. «Какое подходящее место для святого Аптата?» сказал отец. «Кто же такой был святой Аптат?» спросил он. «Святой Аптат», – отвечал Ризничий, – «был епископом». «Я так и думал», ей – ей-ей воскликнул отец, перебивая монаха. «Святой Аптат! Разве мог святой Аптат быть неудачником?» С этими словами он выхватил свою памятную книжку и при свете факела, услужливо поднесенного ему молодым бенедиктинцем, записал святого Аптата в качестве нового подтверждения своей теории христианских имен. Осмелюсь сказать... Его разыскания истины были настолько бескорыстны, что, найдя он даже клад в гробнице святого Аптата, клад этот и в половину его бы так не обогатил. Никогда еще посещение покойников не бывало более удачным, и отец остался так доволен всем случившимся, что тут же решил провести еще один день в Оксере. «Завтра я докончу осмотр этих почтенных господ», — сказал отец, когда мы переходили площадь. А в это время, брат Шенди, сказал дядя Тоби, мы с Капралом поднимемся на городской вал. Глава 28 Такой путаницы у меня никогда еще не получалось, ведь в последней главе, по крайней мере, поскольку она... Провела меня через Оксер, и я совершил два разных путешествия одновременно, и одним и тем же взмахом пера, причем в том путешествии, которое я пишу сейчас, я совсем уехал из Оксера, а в том, которое напишу позже, я только наполовину из него выехал. Каждая вещи доступны только известная степень совершенства. Перестав с этим считаться, я поставил себя в такое положение, в каком никогда еще не находился ни один путешественник до меня. Ведь в настоящую минуту я перехожу с отцом и дядей Тоби рыночную площадь в Оксере, возвращаясь из аббатства в гостиницу пообедать. И в эту же самую минуту вхожу в Лион с каретой, разбившейся на тысячу кусков. А кроме того, в это же время я сижу в красивом павильоне, выстроенном принт Тот самый Дон Принджело, знаменитый испанский архитектор, о котором кузен мой Антони с такой похвалой отзывается в пояснении, посвященной ему повести «Смотри страницу 129 малого издания» Лоренс Стерн. «На берегах Гаронны предоставлена мне мосье с линьяком, воспевая все эти происшествия. Позвольте мне собраться с мыслями и продолжить мой путь». Глава двадцать девятая Я этому рад, сказал я, мысленно произведя подсчет, когда входил в Лион. Обломки кареты были кое-как свалены вместе со всеми моими пожитками в телегу, которая медленно тащилась впереди меня. Я искренне рад, сказал я, что она разбилась в дребезги, ибо теперь я могу доехать водой до самого авиньона и приблизиться таким образом на сто двадцать миль к цели моего путешествия, не истратив на дорогу и семи ливров. А оттуда, продолжал я, производя дальнейший подсчет, я могу нанять пару мулов или ослов, если пожелают. ведь никто меня не знает, и проехать о равнины Лангедока почти даром. Благодаря этому несчастью я сберегу 400 ливров, которые останутся у меня в кармане, а удовольствие, удовольствие я получу на вдвое большую сумму. С какой скоростью, продолжал я, хлопая в ладоши, помчусь я вниз по быстрой роне, оставляя Виваре по правую руку и Дофине по левую, и едва взглянув на старинные города Вьен, Баланс и Вивье, как ярко разгорится мой светильник, когда я сорву на лету румяную гроздь с Эрмитажа и Кот Тротти, стрелой проносясь мимо их склонов, и как освежит мою кровь вид приближающихся и удаляющихся прибрежных романтических замков, откуда некогда куртуазные рыцари освобождали страдалец». И головокружительные зрелища скал, гор, водопадов и всей этой хаотичности природы со всеми ее великими произведениями. По мере того, как я углублялся в эти размышления, карета моя, крушение которой сначала мне показалось большим бедствием, понемногу утрачивала в моих глазах свои достоинства. Свежие ее краски поблекли, позолота потускнела, и вся она представилась мне такой убогой, такой жалкой, такой невзрачной. Словом, настолько хуже Редвана Абатисы Андуецкой, что я открыл уже рот с намерением послать ее к черту. Как вдруг один разбитной каретных дел мастер, провожно перейдя улицу, спросил, не прикажет ли Масье починить свою карету. «Нет, нет», — сказал я, отрицательно мотнув головой. «Так может быть, Масье угодно ее продать?» — продолжал каретник. «С превеликим удовольствием», — сказал я. «Железные части стоят 40 ливров. Стекла столько же, а кожу вы можете взять в придачу даром. Эта карета оказалась для меня прямо золотым дном, сказал я, когда каретник отсчитывал мне деньги. Такая уж у меня манера вести хозяйство, по крайней мере в отношении жизненных бедствий. Я стараюсь извлечь хоть грошовый, а все-таки доход из каждого из них, когда они меня постигают. «Пожалуйста, милая Дженни, расскажи за меня, как я себя вел во время одного несчастья, самого угнетающего, какое могло случиться со мной, мужчиной, гордящимся, как и подобает своей мужской силой». «Этого довольно», — сказала ты, подходя ко мне вплотную, когда я стоял со своими подвязками в руке, размышляя о том, чего не произошло. «Этого довольно тристрам, и я удовлетворена», — сказала ты, прошептав мне на ухо. «Многоточие». Другой бы мужчина на моем месте сквозь землю провалился. Из всего на свете можно извлечь какую-нибудь выгоду, сказал я. Поеду в Уэллс месяца на полтора и буду там пить козье молоко. Это происшествие прибавит мне семь лет жизни. Вот почему я не могу себе простить, что столько бронил фортуну за множество мелких неприятностей, которыми она меня преследовала всю жизнь, подобно злой принцессе, как я ее называл. Право, если у меня есть за что на нее сердиться, так только за то, что она не посылала мне тяжелых несчастий. Два десятка основательных увесистых ударов были бы для меня все равно, что хорошая пенсия. Сотня фунтов в год или около того – вот все, чего я желаю. Необходимость платить налог с более крупной суммы меня совсем не прельщает. Глава Глава 30 Для тех, кто в этом разбирается и называет досадные обстоятельства досадными обстоятельствами, ничего не может быть досаднее, как провести лучшую часть дня в Лионе, самом богатом и цветущем городе Франции, наполненном остатками античности, и не быть в состоянии его осмотреть. Встретить какую-нибудь помеху, конечно, досадно, но когда этой помехой бывает досада, получается то, что философия справедливо называет «досада на досаде». Я выпил две чашки кофе на молоке, что, к слову сказать, очень полезно для чахоточных. Но молоко и кофе надо варить вместе, иначе будет только кофе с молоком. И так как было не более 8 часов утра, а Бот отходил в полдень, я имел время так впиться глазами в Леон, что впоследствии истощил терпение всех моих друзей рассказами о нем. «Я пойду в собор», — сказал я, заглянув в свой список, «и осмотрю в первую очередь замечательный механизм башенных часов работы Липпия из Базеля. Однако меньше всего на свете я смыслю в механике. У меня нет к ней ни способностей, ни вкуса, ни расположения. Мозг мой настолько непригоден к разумению вещей этого рода, что объявляю это во всеуслышание. Я до сих пор не в состоянии уразуметь устройство беличьей клетки, или обыкновенного точильного колеса, хотя много часов в моей жизни взирал с благоговейным вниманием на первую и простоял с истинно христианским терпением у второго. «Пойду посмотреть изумительный механизм этих башенных часов», – сказал я. «Вот первое, что я сделаю. А потом посещу большую библиотеку иезуитов и попрошу, чтобы мне показали, если это возможно, 30-томную всеобщую историю Китая, написанную не по-татарски, а по-татарски, а по-китайски и вдобавок китайскими буквами. В китайском языке я понимаю не больше, чем в часовом механизме липия. Почему эти две вещи протолкались на первое место моего списка, представляю любителям разгадывать эту загадку природы. Признаться, она смахивает на каприз ее светлости, и для тех, кто за ней ухаживает, еще важнее, чем для меня проникнуть в тайны ее причуд. Когда эти достопримечательности будут осмотрены, сказал я, обращаясь наполовину к моему Валет-де-Плейс, гостиничный лакей французский, стоявшему за мной, не худо бы нам сходить в церковь святого Иринея и осмотреть столб, к которому был привязан Христос. А после этого дом, где жил Понтий Пилат. Это не здесь, а в соседнем городе, сказал Валет-де-Плейс, во Вьенне. «Очень рад», — сказал я, сорвавшись со стула и делая по комнате шаги вдвое больше обыкновенных. «Тем скорее попаду я к гробнице двух любовников». Что было причиной моего движения и почему я заходил таким широким шагом, произнося приведенные слова? Я мог бы и этот вопрос предоставить решению любопытных. Но так как тут не замешаны никакие часовые механизмы, читатель не понесет ущерба, если я сам все объясню». Глава 31. О, есть сладостная пора в жизни человека, когда от того, что мозг еще нежен, волокнист и больше похож на кашицу, нежели на что-нибудь другое, полагается читать историю двух страстных любовников, разлученных жестокими родителями и еще более жестокой судьбой. Он, Амандус, она, Аманда, оба неведающие, кто в какую сторону пошел. Он на восток, она на запад. Амандус взят в плен турками и отвезен ко двору марокканского императора, где влюбившаяся в него марокканская принцесса томит его 20 лет в тюрьме за любовь к команде Она, Аманда, все это время странствует босая с распущенными косами по горам и утесам, разыскивая Амандуса. Амандус, Амандус! Оглашает она холмы и долины его именем. «Амандус! Амандус!» Присаживаясь, несчастная, у ворот каждого города и местечка. Не встречал ли кто Амандуса? Не входил ли сюда мой Амандус? Пока, наконец, после долгих-долгих скитаний по свету, однажды ночью неожиданный случай не приводит обоих в одно и то же время, хотя и разными дорогами к воротам Леона, их родного города. Громко воскликнув хорошо знакомыми друг другу голосами, Амандус жив, моя Аманда жива, круглая скобка, ли ты еще, круглая скобка, они бросаются друг другу в объятия и оба падают мертвыми от радости. Есть прелестная пора в жизни каждого чуткого смертного, когда такая история дает больше пищи мозгу, нежели все обломки, остатки и обветки античности какими только могут угостить его путешественники. Это все, что застряло в правой части решета собственного моего мозга из описаний Леоны, которые пропустили через него слоб и другие. Кроме того, я нашел в чьих-то путевых заметках, а в чих именно Бог ведает, что в память верности Амандуса и Аманды была сооружена за городскими воротами гробница, у которой до сего времени любовники призывают их свидетели своих клятв. И стоило мне когда-нибудь попасть в затруднение такого рода, как эта гробница любовников, так или иначе, приходила мне на ум. Больше скажу, она забрала надо мной такую власть, что я почти не мог думать или говорить о Леоне, иногда даже просто видеть Леонский камзол, без того, чтобы этот памятник старины не вставал в моем воображении. И я часто говорил со свойственной мне необдуманностью, а также, боюсь, некоторой непочтительностью. Я считаю это святилище, несмотря на всю его заброшенность, столь же драгоценным, как Кааба в Мекке, и так мало уступающим, разве только по богатству, самой Санта-Каса, что рано или поздно совершу паломничество, хотя бы у меня не было другого дела в Леоне, с единственной целью его посетить. Таким образом, хотя памятник этот стоял на последнем месте в моем списке леонских веденда, достопримечательности, латинский, он не был, как вы видите, самым незначительным. Сделав поэтому десятка два более широких, чем обыкновенно, шагов по комнате, в то время как на меня нахлынули эти мысли, я спокойно направился было «Ла Бассе Коур» «Задний двор», французский, с намерением выйти на улицу, не зная, наверное, вернусь ли я в гостиницу. Я потребовал счет, заплатил сколько полагалось, дал сверх того служанке 10 су, И уже выслушивал последние любезные слова Масье Леблана, желавшего мне приятного путешествия по Роне, как был остановлен в воротах. Глава 32. Бедным маслом, только что завернувшим в них, с двумя большими корзинами на спине, подобрать милостиню, ботву репы и капустные листья. Он стоял в нерешительности, переступив передними ногами через порог, а задние оставив на улице, как будто не зная хорошенько, входить ему или нет. Надо сказать, что, как бы я ни торопился, у меня не хватает духа ударить это животное. Безропотное отношение к страданию, простодушно отображенное в его взорах и во всей его фигуре, так убедительно говорят в его защиту, что всегда меня обезоруживает. Я не способен даже с ним грубо заговорить. Наоборот, где бы я его ни встретил, в городе или в деревне, в повозке или с корзинами, на свободе или в рабстве, мне всегда хочется сказать ему что-нибудь учтивое. Мало-помалу, если ему так же нечего делать, как и мне, я завязываю с ним разговор, и никогда воображение мое не работает так деятельно, как угадывая его ответы по выражению его физиономии. Когда последний не дает мне удовлетворительного ключа, я переношусь из собственного сердца в его ослиное сердце и соображаю, что в данном случае естественнее всего было бы подумать о слу, равно как и человеку. По правде говоря, он единственное из всех стоящих ниже меня созданий, с которым я могу это делать. Что касается попугаев, галок и тому подобное, я никогда не обмениваюсь с ними ни одним словом. Так же, как с обезьянами и тому подобное. И по той же причине последние делают, а первые говорят только зазубренные. Чем одинаково приводят меня к молчанию? Скажу больше. Ни моя собака, ни кошка, хотя я очень люблю обеих, что касается собаки, она бы, конечно, говорила, если бы могла, не обладают, не знаю уж почему, способностью вести разговор. При всех стараниях беседа моя с ними не идет дальше предложения, ответа и возражений. и, точь-в-точь, -точь, разговоры моего отца и матери в постели правосудия. Когда эти три фразы сказаны, диалогу конец. Но со слом я могу беседовать веки вечные. «Послушай, почтенный», — сказал я, увидев, что невозможно пройти между ним и воротами, «ты вперед или назад?» Осел поворотил голову назад, чтобы взглянуть на улицу. «Ладно», — отвечал я, — «подождем минуту, пока не придет погонщик». Он в раздумье повернул голову и внимательно посмотрел в противоположную сторону. «Я тебя понимаю вполне», — отвечал я, — «если ты сделаешь ложный шаг в этом деле, он тебя исколотит до смерти». «Что ж, минута есть только минута, и если она избавит моего ближнего от побоев, ее нельзя считать дурно проведенной». Во время этого разговора осел жевал стебель артишока, пища явно невкусная, и голод, видно, напряженно боролся в нем с отвращением, потому что раз шесть ронял он этот стебель изо рта и снова подхватывал. «Бог, да поможет тебе Джек», — сказал я. «Горький у тебя завтрак, горькая изо дня в день работа, и еще горче многочисленные удары, которыми, боюсь я, тебе за нее платят». «И вся та жизнь для других тоже не сладкая, для тебя сплошь, сплошь горечь. Вот и сейчас во рту у тебя, если дознаться правды, так, думаю, горько, точно ты поил сажи». Осел в конце концов выбросил стебель. «И у тебя нет, верно, друга на целом свете, который угостил бы тебя печеньем». «Сказав это, я достал только что купленный кулек с миндальным печеньем и дал ему одно». Но теперь, когда я об этом рассказываю, сердце укоряет меня за то, что в затее моей было больше желания позабавиться и посмотреть, как осел будет есть печенье, нежели подлинного участия к нему. Когда осел съел печенье, я стал уговаривать его пройти. Бедное животное было тяжело навьючено. Видно было, что его ноги дрожали. Он быстро попятился назад, а когда я потянул его за повод, последний оборвался, оставшись в моей руке. «Осел грустно посмотрел на меня. Не бей меня им, а? Впрочем, как тебе угодно. Если я тебя ударю, будь я прокл». Бранное слово было произнесено только наполовину, подобно словам Аббатисы Андуецкой, так что согрешить я не успел. А вошедший в ворота человек уже осыпал градом палочных ударов круг бедняги осла, положив тем конец церемонии. Какой срам, воскликнул я, но восклицание это оказалось двусмысленным и думается мне неуместным, ибо пруд, торчавший из навьюченной на осле корзины, зацепился концом за карман моих штанов, когда осел бросился вперед мимо меня и разорвал его в самом несчастном направлении, какое вы можете вообразить. Так что, какой срам, по-моему, вполне подошел бы сюда, но вопрос этот я предоставляю решить, обозревателем моих штанов, которые я предусмотрительно привез с этой целью в Англию.